Глава 65. Новое имя. Элли. «Дракон? Серьёзно? Я была морально готова ко всему, кроме этого. Но, может, в этом мире так динозавров называют? Лишь бы мне хватило денег заплатить Дарвейну, а уж с птеродактилем мы как-нибудь справимся. На, прочитай и проверь, всё ли в порядке. властно впихнула я принесённые секретарём листы с договором и прочие документы в руку Пайпсета. Да, госпожа? Покорно склонился он передо мной. «Вы дали своему рабу юридическое образование?» Сильно удивился Дарвейн. «Нет, уже купила такого», — махнула я рукой. «Это было выгодное приобретение», — оценил Леонард. «Полностью с вами согласна», — отозвалась я. Пайпс погрузился в чтение, и в кабинете повисла тишина. А спустя минуту Дарвейн внезапно решил за мной поухаживать. «Позвольте угостить вас чаем или кофе?» «Мы же с вами теперь деловые партнёры?» Расплылся он в приветливой улыбке. «Спасибо, не хочу», — прямо ответила я. «Я хорошо позавтракала в жемчуге». Кевин всю дорогу мне внушал быть осторожной и говорить только правду. У такого, как Дарвейн, наверняка весь кабинет усеян артефактами правды. «Это лучший отель на афимлексии», — сознанием дела отозвался Леонард. «Позвольте задать вам личный вопрос». Ошарашила я его во избежание новых нежелательных расспросов в мой адрес. Как говорится, лучшая защита — это нападение. «Я не женат, если вы об этом», — подмигнул мне владелец борделя. Как истинная принцесса, я проигнорировала этот намёк. «Как так получилось, что вы оказались в числе нескольких мужчин, сохранивших свободу на этой планете?» С любопытством поинтересовалась я. «В космосети об этом информации нет». Расхохотавшись, Леонард откинулся на спинку кресла. «Вы восхитительны в своей непосредственности». «Я не родственник императрицы и не её любовник, если вы об этом». «Тогда в чём причина?» — не отступала я. «Позвольте оставить это моей маленькой тайной». Нагнал он загадочности. «Конечно», — разочарованно отозвалась я. «Кстати, у меня возник вопрос по договору. В документах указано имя Джей лаис Оно настоящее? Я слышала на фимлексии, многим рабам стирают память и меняют имена». «Вы крайне проницательны» одобрил Леонард. И совершенно правы. Некоторое время назад у этого товарища было другое имя. Мне пришлось его сменить. По мускулистой фигуре парня видно, что он был военным, но ему не повезло попасть в плен к пиратам и угодить на невольничий аукцион. Да, за него пытались вступиться высшие военные чины из его мира, но было поздно. Бойца уже сделали рабом в борделе, и все махнули на него рукой. Это сильный удар по престижу любой армии, если просочится информация, что бывшие спецназовцы становятся гаремниками, так что я изменил все его документы. Создал ему новую личность, если можно так сказать, с новым именем из чистого листа. А генералам выслал свидетельство о смерти их бойца. Всех это устроило, и никто не стал докапываться до правды. Кажется, у него был единственный родственник, младший брат. Он получит все причитающиеся ему компенсации. «Понятно», — сдержанно отозвалась я. «Мне интересно знать его настоящее имя». «Оно вам ни к чему», — помотал головой Дарвейн. «Того человека больше нет, есть только Джей лаис и именно на него мы сейчас составили договор». «Я проверил документы госпожа, всё в порядке», — отчитался пайпсет протягивая мне бумаги. «Мы с Дарвейном их подписали. Один экземпляр остался у меня, второй у него». «Приятно было познакомиться, принцесса». Дарвей на прощание отвесил мне поклон. «Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. И хочу напомнить, что если через 10 дней наш договор не будет исполнен, и Джей не будет мне возвращен, этот раб будет официально числиться как беглый, со всеми вытекающими последствиями». «Вы про что?» — насторожилась я, уловив в его словах подвох. «Этот парень уже посмел сбежать от меня один раз». «Но я его поймал и внедрил в его чип команду, что следующая такая попытка окажется для него смертельной», — заявил этот тип. «Поняла. Всё будет хорошо», — натянула я на лицо улыбку. «Светлого дня, господин Дарвейн. А ты за мной», — небрежно махнула я Алексу, давя в себе дикое желание его обнять.